Глава 122. Беспроигрышное решение. Для меня... Ван Дон указал на себя пальцем. Ты, наверное, шутишь. Я не шучу. Одна девушка передала мне это письмо сегодня днём. Разве ты не слышал, что тебя после турнира начали считать одним из лучших парней и р л а н г а Я? Серьёзно? Почему я ничего не почувствовал? Разве ты не заметил, что в последнее время на тебя смотрит намного больше девушек? Говоря об этом, Джоу Си Си как бы случайно налила себе воды в кружку Ван Дуна. «Ну да, но я думал, что они, как обычно, восхищаются Ху Ян Зюанем». Джоу Си Си закатила глаза из-за шутки Ван Дуна, который иногда был на удивление туповатым. «Ху Ян Зюань, может, и знаменит, но ты слишком себя недооцениваешь. Ты правда стал героем и р л а н г а после своих потрясающих побед над Бернау? «И теперь з н а м е н и т не меньше, чем сам Ван Бэнь». «Ого, серьёзно? Видимо, знаменитости не такие особенные, как я думал», снова рассмеялся Ван Дун. «Просто ты слишком скромный. Ну так что, тебе интересна эта девушка? Если спросишь меня, думаю, она очень красивая», поинтересовалась Джоу Си Си. Пускай её серьёзно беспокоил его ответ, она вела себя так, словно ей всё равно. Ван Дун улыбнулся и покачал головой. Он бы просто не смог сыграть популярного мальчика, как это делает Ху Ян Сюань. Этот парень умел быть популярным среди девушек и при этом умудрялся никого из них не обидеть. Кроме того, у Ван Дуна есть еще много более важных дел. «Ой, ладно. Ну, идем. Мне еще нужна твоя помощь с моей техникой клонирования. Когда-нибудь я обязательно тебя превзойду». «Без проблем». Но перед этим не могла бы ты подойти и размять своему наставнику плечи. «Э, «В последнее время я совсем измучился». Парень изобразил страдающий стон. «Конечно!» «Боже, да перестань ты! Это же просто шутка! Я еще не настолько старый!» Ван Дун сразу остановил ее. Видимо, Джоу Си Си ожидала, что он так отреагирует. Она быстро схватила его за руку и направилась к тренировочной комнате. Ей нравилось находиться рядом с Ван Дуном, ведь она совсем не уставала, когда тренировалась вместе с этим парнем. Также её впечатлила его серьёзность во время тренировок. Она заметила, что он прекрасно умел избавляться от всех посторонних мыслей, когда ему требовалось сосредоточиться. Девушка очень хотела узнать, как он это делает. Из-за её сравнительно слабой энергии души и ряда других личных факторов, просто невозможно, чтобы техника клонирования Джоу Си Си за короткий промежуток времени стала столь же хороша, как техника Ван Дуна. Тем не менее, она продолжала упорно практиковаться, сосредоточив свое внимание на идеальной синхронизации рук. Девушка была не такой одаренной, как Ван Дун, поэтому ей приходилось практиковаться снова и снова, пока техника не выйдет на уровень инстинктов. Тогда и только тогда она сможет раскрыть весь свой потенциал во время настоящего сражения. Дав Джоу Си Си нужные рекомендации, Ван Дун снова сосредоточился на укреплении своих рук. Если он сможет в совершенстве освоить тонкий контроль над силой ядерного генома при помощи одних рук, это не только поможет ему во время сражений, но также пригодится в симуляции космических боев. Во время тренировки Ван Дун начал размышлять о соотношении силы ядерного генома и скорости. Как правило, скорость повышается вместе с увеличением силы, Однако этот закон имеет заметные ограничения. Фактически, если вложить в движение пальцев слишком много силы, это лишь снизит их скорость и нарушит частоту движений из-за слишком ограниченного пространства. Если бы кто-то смог одновременно увеличивать силу и скорость во время настоящего сражения... Ага, одна только мысль пугает до дрожи. Чтобы использовать силу ядерного генома в управлении симулятором, нужно иметь по-настоящему тонкий контроль над энергией. Учитывая, что скорость операции не вырастает только от сильных нажатий на клавиши, суть техники заключается в идеально выверенном объеме прилагаемой силы. Ван Дун почувствовал, что сделал потрясающее открытие. Он решил сразу протестировать эту теорию, используя одну из пуговиц своей рубашки в качестве кнопки и наполняя силу ядерного генома для выполнения необходимых упражнений. Однако вскоре он выяснил, что с виду простая задача оказалась невероятно сложной. Тем не менее, Ван Дун не привык легко сдаваться даже перед лицом самых сложных задач. В результате он целый час использовал силу ядерного генома, пытаясь подтвердить свою теорию с помощью пуговицы. «Что ты делаешь?» Джу Си Си со задаченным взглядом уставилась на Ван Дуна. Парень улыбнулся. «Практикую чувствительность твоей силы ядерного генома. Может, ты тоже попробуешь? Я уверен, это поможет тебе в самых разных ситуациях. Ты пришел к этой идее, посмотрев вчерашний бой? Хм, так ты тоже смотрела. Техника Сиска словно открыла мне глаза. Конечно, мне не нужно такого уровня силы, но я думаю, что смогу получить немало преимуществ, если попрактикую эти движения. Сказав это, юноша снова сосредоточился на пуговице. Ван Дун уже считался довольно сильным бойцом. но он никогда не вел себя высокомерно. Его всегда переполняло желание учиться, что также стало одной из причин восхищения Джоу Си Си этим молодым человеком. Большинство девушек увлекались популярными и влиятельными парнями, такими как Ху Ян Сюань и Ван Бэнь, но не все предпочитали подобных гениев. Джоу Си Си унаследовала традиционную эстетику Востока, поэтому всегда предпочитала сильных, но сдержанных и скромных парней. Девушка чувствовала, что вместе с Ван Дуном она сможет непрерывно и уверенно двигаться вперёд. Тем не менее, она решила отказаться от похвалы своему бедному учителю, поспешно прикрыв рот и стараясь не рассмеяться при виде его действий. «Эй, что не так?» – спросил Ван Дун, прекратив играться с пуговицей. «Откуда у тебя эта пуговица?» Парень остолбенел. Ему просто потребовалась игрушка для практики. поэтому он подсознательно расстегнул первую попавшуюся кнопку на своей одежде. «Я ведь сегодня надел футболку. Боже, мои штаны!» Его маленький Будда был практически выставлен на всеобщее обозрение. Температура Ван Дуна стремительно взлетела, а его лицо моментально покраснело. «Отвернись и не подглядывай!» Он быстро поправил свои штаны и взял себя в руки. Он слишком сосредоточился на своей практике. привело к этой неудобной ситуации. К счастью, окружающие студенты были заняты своими делами, иначе новая знаменитость Эрланга стала бы гораздо популярней. «Как твоя практика?» Ван Дун немедленно сменил тему, чтобы отвлечь внимание девушки от этого смущающего момента. «Сегодня ничего особенного, но я продолжу стараться и вскоре освою эту технику». Джоу Си Си сделала уверенное заявление, потрясая своим маленьким кулачком. Турнир против Бернау позволил ей осознать свои недостатки и ощутить разрыв с профессиональными соперниками. Лично увидев высокоуровневые маневры своего оппонента, девушка нашла цель, которую сможет преследовать. ь н а с т а в н и к я думаю, тебе тоже нужно найти свою цель и улучшить операционные навыки. Твои принудительные маневры имеют слишком высокую летальность и полностью зависят от удачи». предложила Джоу Си Си после нескольких размышлений. Как хороший друг, она чувствовала необходимость подсказывать Ван Дуну правильное направление. «Ты права. На самом деле я тоже заметил это во время своей битвы с Бестом. Но у нас с тобой совершенно разные таланты, поэтому мне не так легко изучать что-то новое. Кроме того, Академия не может оказать никакой дополнительной помощи. Даже если мы будем практиковаться друг против друга, наш прогресс все равно будет слишком ограничен. Ван Дун беспомощно развел руками. После своей невероятной победы над б э с т о м он узнал много новых приемов и хитростей, время от времени продолжая заниматься самостоятельно. Ван Дун понимал, что не смог бы выиграть, если бы его противник с самого начала сражался всерьез. У Беста было еще много трюков, чтобы спокойно разделать Ван Дуна. Кроме того, было неправильно игнорировать тактические навыки и развивать исключительно контроль над маневрами. В реальной битве такая техника была под запретом, поскольку она действительно являлась крайним средством на случай самых чрезвычайных и критических ситуаций. Тем не менее, они оба знали, насколько Эйрланг отстаёт в данной области. Пускай Саманта установила своё самое современное оборудование, но ей всё ещё требовалось время, чтобы заменить слабый преподавательский состав. Академия С-ранга и даже близкие к ней Академии А-ранга вроде Бернау На протяжении многих лет собирали специальные методы обучения, чтобы разработать профессиональные тренировочные программы для выдающихся студентов. Бест был силен потому, что прошел специальное обучение под руководством профессионального тренера, который являлся экспертом по этому предмету. Если бы люди могли стать мастерами, полагаясь исключительно на свой талант, школы давно бы закрылись, Все новые идеи требуются закалить совместными я с обсуждениями и групповой проработкой. Именно с этой целью в академиях s ранга создается множество учебных групп, специализирующихся на соответствующих предметах. Но в о й Ирланге ничего подобного не было. Ван Дун может изучить все доступные материалы в архивах академии, но он не узнает о тонкостях стратегии и системного программирования из-за отсутствия специальных условий. «Может, мы создадим свою учебную группу?» – неожиданно предложила Джоу Си Си. «Хорошая мысль. Я поговорю с Сяуру о твоей идее, но уверен, остальным это тоже будет интересно», – ответил Ван Дун, хлопнув ладонями. «Было бы здорово, если бы все заинтересовались в совместном обучении. В конце концов, это намного эффективнее, чем самостоятельные тренировки». «Наставник, тебе нравится Ма Сяуру?» – внезапно спросила Джоу Си Си. взглянув на Ван Дуна своими сияющими глазами. Парень пожал плечами. Если бы она задала этот вопрос, когда они только начали общаться, Ван Дун не смог бы ей ничего ответить. Но узнав Джоу Си Си получше, он мог дать девушке свой ответ. «Ну, такое вполне естественно, ведь Мася – уру выдающаяся девушка, а я нормальный парень. Но мы больше похожи на хороших друзей, по крайней мере на данный момент». Джоу Си Си почувствовала облегчение. Конечно, это не совсем тот ответ, который она хотела услышать, но Ван Дун хотя бы не загорелся к Сяору внезапной любовью, как множество других парней. Будь это так, она бы совсем расстроилась и вполне могла бы впасть в отчаяние. По какой-то причине Ван Дун оказался единственным парнем, который смог противостоять очарованию Ма Сяору. Даже сама Джоу Си Си не могла найти причину, из-за которой кто-то может не влюбиться в Мася Ору, да и ревновать к такой удивительной девушке – просто ребячество. Если Ван Дун действительно влюбится в нее, Джоу Си Си может лишь смиренно пожелать ему удачи, но похоже, что его чувства к Мася Ору были скорее восхищением, нежели одержимостью. Девушка была счастлива, просто думая об этом. «Хорошо, тогда ты отвечаешь за рассказ Мася Ору, Ван Бэни и Ху Ян Сюаню». А я найду еще нескольких заинтересованных ребят. Чем усерднее мы будем работать, тем сильнее сможем стать. Точно. И не забудь спросить наших товарищей по турниру с Бернау. Разумеется. Вандун и Джоу Си Си начали работать над своей идеей. В это время Саманта занималась той же проблемой. Более того, она выбрала тот же способ ее разрешения, но, разумеется, ее планы... были гораздо более масштабнее, чем задумка двух студентов. Метод Джо Си Си и Ван Дуна действительно может повысить навыки его товарищей путем обучения друг у друга. Однако существует предел того, что студенты могут сделать только своими силами. Чтобы совершить настоящий прорыв, академии нужно набрать профессиональную группу опытных инструкторов. Чтобы возродить Ирланг, Саманте нужно не только повысить общий уровень всех студентов, но обучить как можно больше асов и элиты. Полагаться только на Мася Ору и Ван Бене невозможно, особенно на Мася Ору. Саманта слишком хорошо знала эту девушку, поэтому понимала, что она очень мирный человек. Ей просто не суждено стать лидером команды, а остальным явно не хватает лидерских качеств. Ван б ы н несомненно силен, но ему будет трудно поколебать основы Академии С-ранга. Даже Мартирус признал это. На самом деле Саманта понимала, что Эйрланг не может сражаться с таким гигантом, как Кайпу, только из-за того, что им удалось у д о л е т ь Бернау. Напротив, через этот турнир она смогла увидеть разрыв между Эйрлангом и другими академиями. Именно поэтому Саманте нужен самый лучший план, и поскольку она не сможет добиться всего своими силами, девушка решила сформировать союз с Бернау. Это было беспроигрышное решение для обеих сторон.